27. Блок пользователя Спидрейсер 95. 28 января. Одно украшение я узнал. Бирюзовый кулон на золотой цепочке. Мама его не носила, говорила, что это не ее стиль, но очень берегла, потому что кулон принадлежал моей бабушке. Я не раз заставал ее в спальне перед зеркалом с мечтательным видом, устремленным в невидимую даль. и золотой цепочкой на ладони. В те времена я еще не понимал, каково это — остаться без матери. После маминой смерти шкатулка пропала, и мне не приходило в голову поинтересоваться ее судьбой. Украшения могла забрать одна из моих теток, или, что более вероятно, их мог продать отец, пытаясь рассчитаться с долгами. Мне и в голову не приходило, что мама могла спрятать шкатулку. Разумеется, я забрал ее себе вместе со всем содержимым. Вот почему я решил опубликовать эти заметки. Я изменил имена и некоторые детали, но всё остальное чистая правда. Девушка в голубом платье явилась мне во сне, чтобы показать, где мать закопала семейные реликвии. Знать наверняка я не могу, но подозреваю, что прятала она их от отца. Я до сих пор пытаюсь понять, что со мной приключилось. Скорее всего, я видел, как мама закапывает шкатулку, но потом забыл об этом. Не потому ли девушка в голубом показывала на окно детской? Не потому ли, что я сам смотрел оттуда на маму? А что вполне логично? Я очень хочу в это верить. Но есть один элемент, который разрушает стройную картину. И элемент этот сама девушка в голубом. И потому вопрос, заданный мной в первом сообщении, остаётся актуальным. И я по-прежнему жду ответа.